После встречи Нового года в Вдрабаган пьяный музык на улице Увидел рядом с собой женщину И спрашивает Ну вам? Вы не мог бы показать мне дорогу домой? Могу Ой, а откуда вы знаете, где я живу? Мы с с вами знакомы Замолчи, дурак, я твоя жена! Алло, папа дома? Нет А когда будет? А, он будет через 5 часов 17 минут 33 секунды А откуда такая точность? Видите ли, мой папа кандидат математических наук и меня приутил к точности А мама дома? Нет А когда будет? Ой, не знаю, она в парикмахерскую ушла Вам? Вам не нравится видеть бактерии на ободке унитаза? А вы представляете, что видят каждый день они? <соединяющие> <соединяющие> Сын, смысяясь, подходит к отцу. Пап, па пап, Но... пап, дай э, денег, пожалуйста, на, на, на презервативы. Фигуски тебе, я внуков хочу! Подруга покинула! Негалюк, подруга подкинула проблем. Мария Ти, подкинула проблем. Сердце, подруга подкинула проблем. Ну У нас здесь вот выпить. Болос да. Выпить нет.